Но через пять лет, в 1942 году, появился любопытный признак предубеждения диктатора против имени Арджиникидзе. Города, в свое время переименованные в его честь, были после немецкой оккупации, без шума, переименованы вторично. Арджиникидзе град в прошлом Бежице, Арджиникидзе в прошлом Енакиева и Сергов в прошлом Кидиевка получили свои прежние наименования.